Казакин, как следует, осознал это. Даже грозная царица Накари отчасти утратила в его глазах свою жуткую значительность. Эта женщина, скарабкавшаяся на трон исполинов в нево невообразимую роскошь чуждого мира, предстала в своем действительном виде капризное, испорченное дитя, затеявшее игру в притворяшке, дитя, играющее безделицами, выброшенными взрослыми за ненадобностью. Подумав так, Кейн поневоле задался вопросом, кто же тогда были эти взрослые? Скоро, впрочем, англичанину пришлось убедиться, что заигравшееся дитя ни во что не ставило людскую жизнь. Вот из толпы своих собратьев вышел высокий мускулистый воин. Четырежды простерся он, он перед троном, после чего замер на коленях, очевидно дожидаясь позволения говорить. При виде него с царицы живо слетела маска ленивого безразличия, она выпрямилась стремительным гибким движением, живо напомнившим Кейну прыжок самки леопарда. Губы ее вернулись, и Кейн напряг слух, стараясь разобрать слова. Речь показалась очень похожа на хорошо известный ему язык речных племен. «Говори!» «О, великая и ужасная!» То и на коленях начал колено коленопреклоненный воитель, и кем признал в нем вождя стражей утесов, того самого, что первым обратился к нему на плата. «Да не пожар твоего гнева, ничтожного, подданного твоей милости!» Глаза молодой женщины хищно судились. «Знаешь ли ты, сын шакала, зачем сюда вызван?» «О, пламень красоты!»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 Этот человек забрался на скалы ночью, подобно убийце, и при нем был неиданный доселе кинжал в руку длиной. Камень, который мы сбросили, в него не попал. Тогда мы встретили его на плато и сопроводили к небесному мосту, где, согласно заведенному тобой обычаю, вознамерились с ним покончить. Ибо тебе, как ты сама однажды заметила, бесконечно наскучили все эти мужчины, являющиеся сватовством. — Глупец! — ощерилась она. — Глупец! — Он царица красоты! Твой негодный раб ничего не знал. Чужой человек сражался со свагой горного леопарда. Он убил двоих и вместе со вторым рухнул в бездну, чтобы погибнуть там. О, звезда, не, не гори! — Да, — голос царицы и яд, — это был первый настоящий мужчина из всех, когда-либо приходивших в Негори. Он поистине мог бы встать ни в чем на глупец. Воин поднялся на ноги. Он несравненная львица! Но что, если этот человек пришел за... Закончить сразу ему так и не пришлось. Он не успел даже толком выпрямиться, когда на коре сделала быстрый жест. Два воина разом покинули застывшие в молчании ряды. Два копья пронзили тело вождя. не успевшего обернуться. Булькающий поток крови вырвался у него изо рта, брызнул струю высоко вверх, и безжизненное тело рухнуло у подножия великолепного трона. Ряды воинов даже не дрогнули. Кейн уловил только движение глаз, показавшихся ему неестественно красными, и то, как иные облизывали толстые губы. На кори приподнявшись, когда ударили копье, вновь откинулась на подушке. На ее прекрасном лице было написано жестокое удовлетворение, а мерцающие глаза мрачновато блестели. Безразличный взмах руки и мертвое тело, ухватив за ноги, повлакли прочь. Безжизненно руки скользили по полу, чертя по широкой полосе крови, остававшейся за ним на полу. Тут Кейн различил на гладком камне и другие исходные следы, иные вовсе затертые,